Второе. Своим интересом к редким книгам Брюс был обязан случайности. Получив скорбное известие о смерти отца от сердечного приступа, Брюс отправился домой в Атланту. Вообще-то дом не был его, потому что он никогда в нем долго не жил. Скорее, это было последним пристанищем отца, который часто приезжал, причем обязательно в сопровождении какой-нибудь кошмарной женщины. Мистер Кейбл был женат дважды, оба раза неудачно, и поклялся больше не связывать себя узами Гименея, но, видимо, не мог существовать без особой, отравлявшей ему жизнь. Этих женщин привлекало его богатство, но со временем они убеждались, что после двух жутких разводов он никогда не сможет оправиться и решиться на новый брак. К счастью, по крайней мере для Брюса, последняя подруга отца недавно съехала, и теперь тут не осталось никого, кто мог бы интересоваться содержимым дома. Пока в нем не появился Брюс. В доме модернистском строении с и стекла в престижной части города на третьем этаже имелась большая студия, где мистер Кейбл любил рисовать, когда не занимался инвестированием. Карьера его никогда не интересовала, и, живя на наследство, он всегда представлялся инвестором. Позже он увлекся живописью, но его творения оказались настолько ужасными, что все галереи «Атланты» решительно отказались иметь с ними дело. Одной из стен студии занимали сотни книг, и сначала Брюс не обратил на них внимания. Он подумал, что книги являются просто частью декора, еще одной неудачной попыткой отца выдать себя за глубокого и начитанного человека. Однако при ближайшем рассмотрении Брюс обратил внимание на две полки – на которых стояли старые книги со знакомыми названиями. Начав с верхней полки, он стал доставать одну за другой и внимательно разглядывать. Простое любопытство быстро уступило место совсем другим чувствам. все эти книги были первыми изданиями некоторые даже подписаны авторами уловка двадцать два джозефа хеллера опубликованная в 1961 тысяча девятьсот шестьдесят первом году многие мертвые нормана мейлера 1948 тысяча девятьсот сорок восьмой год кролик бегит джона дайка тысяча девятьсот человек невидимка Ральфа Эллисона, тысяча девятьсот пятьдесят второй кинозритель окера перси тысяча девятьсот шестьдесят первый прощай Колумбус филиппа рота 1959. Признание Ната Тёрнера Уильяма Стайруна, 1967. Мальтийский сокол дэшила Хэммета, 1929. Хладнокровное убийство Трумена Капоты, 1965. И над пропастью ворже Джерома Саленджера, 1951 год. Просмотрев с десяток книг, Брюс принялся складывать их на столе, а не возвращать на полку. Его первоначальное любопытство сменилось волной возбуждения, а затем жадностью. На нижней полке попадались книги и авторы, о которых он никогда не слышал, но на ней его ждало совсем уж поразительное открытие. За толстой трехтомной биографией Черчилля стояли четыре книги «Шум и ярость» Уильяма Фолкнера, 1929 года Золотая чаша Джона Стейнбека 1929 по эту сторону рая Скотта Фитджеральда 1920 и прощай оружие Эрнеста Хемингуэя 1929 год. Все книги были первыми изданиями в отличном состоянии и подписаны авторами. Покопавшись в книгах еще немного, Брюс больше не нашел ничего интересного и, устроившись в старом отцовском кресле, уставился на полке. Сидя в доме, которого он практически не знал, глядя на жалкие полотна, выполненные бездарным художником, он терялся в догадках, откуда тут взялись эти книги. Раздумывая над тем, как ему поступить, когда появится его сестра Молли, Я они займутся организацией похорон, Брюсов вдруг поразило, как мало он знал покойного отца. Да и как он мог знать больше? Отец никогда не проводил с ним время. С четырнадцати лет Брюс жил и учился в школе-интернате. На полтора летних месяца мистер Кейбл отправлял его в лагерь парусного спорта, еще на полтора на ранчо, приспособленное для приема отдыхающих. Брюс понятия не имел, что его отец любил коллекционировать, не считая, конечно, злосчастных женщин. Мистер Кейбл играл в гольф и теннис, много путешествовал, но никогда с Брюсом и его сестрой, исключительно с последней подругой. Так откуда взялись книги? Как долго он их собирал? Имелись ли старые накладные, свидетельствовавшие об их существовании? Включить ли душеприказчик их в список других активов для передачи университету Эмори согласно воле покойного? Брюса злило, что основную часть состояния отец отписал университету. Вообще-то он об этом упоминал, правда, не вдаваясь в подробности. Мистер Кейбл возвышенно полагал, что деньги нужно вкладывать в образование, не оставлять детям на безрассудное проматывание. Брюса не раз подмывала напомнить ему, что тот сам всю жизнь тратил деньги, заработанные другими, но указывать на это было себе дороже. Однако сейчас ему ужасно хотелось оставить эти книги себе. Он отобрал восемнадцать самых ценных экземпляров, остальные решил не трогать. Поддайся он жадности, на полках бы зияли дыры и бросались в глаза». Брюс аккуратно сложил отобранные книги в картонную коробку из-под вина. Отец вел многолетнюю войну с бутылкой и, наконец, достиг перемирия в виде нескольких бокалов красного вина по вечерам. В гараже хранилось несколько пустых коробок. Брюс потратил несколько часов, перекладывая книги так, чтобы пропажа их части оказалась незаметной. Да и кто мог заметить? Насколько ему было известно, Молли ничего не читала и, главное, сторонилась отца, потому что ненавидела всех его подруг. Брюс был уверен, что в этом доме она ни разу не ночевала, она и понятия не имела о личном имуществе отца. Правда, через пару месяцев Молли спросила его по телефону, знал ли он что-нибудь о старых книгах папы. Брюс заверил ее, что нет». Дождавшись наступления темноты, он отнес коробку в свой джип. За внутренним двориком, подъездной дорожкой и гаражом следили не меньше трех камер наблюдений. Если у кого-то возникнут вопросы, он просто скажет, что забирал свои личные вещи. Кассеты с фильмами, компакт-диски, да что угодно. А если душеприказчик со временем начнет спрашивать о пропавших первых изданиях, Брюс, конечно, ничего про них знать не будет и посоветует обратиться к экономке. Судя по тому, как все складывалось, преступление было идеальным, если, конечно, вообще им являлось. Брюс же считал, что не являлось. По его мнению, ему причиталось гораздо больше. Благодаря объемному завещанию и усилиям семейных адвокатов состояние быстро описали, причем библиотека отца нигде не фигурировала. Так, благодаря стечению обстоятельств, Брюс Кейбл неожиданно приобщился к миру редких книг. Занявшись его изучением, он выяснил, что стоимость первой коллекции, состоявшей из 18 книг, которую он забрал из отцовского дома, составляла около 200 тысяч долларов. Брюс побоялся продавать книги, опасаясь, что об этом станет известно, и к нему возникнут вопросы. Поскольку он не знал, каким образом эти книги попали к отцу, самым безопасным вариантом было подождать – Пусть пройдет время, и все уляжется. Брюс быстро понял, что в этом бизнесе успех сопутствовал только тем, кто умел ждать и обладал терпением.